Глава девятнадцатая Примечательные открытия следовали одно за другим. Делать перерыв на обед никому не хотелось, и Нора позволила своей команде работать до вечера. Сначала она каждые полчаса проверяла, как справляется Клайв, но когда стало ясно, что он трудится не спеша, дотошно и методично, Нора рассудила, в таком тщательном присмотре Бентон не нуждается. Благодаря совместным усилиям Салазара и Адельски в куче отходов обнаруживались все новые и новые артефакты. Не только третий череп и многочисленные кости, но и обрывки ткани, пуговицы, медальоны, украшения. Все предметы снабдили подписанными ярлыками – занесли в журнал и отметили на карте при помощи приложения для археологов. Салазар заметил, что в некоторых местах кучу костей разворошили дикие звери, но это случилось давно, по всей видимости, сразу после трагедии. Немного посовещавшись, все сошлись на том, что звери, скорее всего, пробовали найти здесь пропитание после первой весенней оттепели. Однако животных на такой высоте водится мало. Вдобавок к тому времени кости успели покрыться слоем пыли, земли и травы. В половине четвертого прекрасный день начал понемногу клониться к вечеру. Солнце низко опустилось над заснеженными горами и заливало их светом. Нора тщательно фотографировала квадрат, в котором работала, и вдруг к ней подошел Клайв. Есть минутка? Хочу вам кое-что показать. Его голос звучал ровно, однако выражение лица Клайва показалось Норе необычным, таким она его раньше не видела. Конечно, Нора повесила камеру на шею и последовала за Клайвом в дальней части места раскопок. Они удалились от остальных и приблизились к квадратам в стороне от основного лагеря. Здесь по земле уже пролегли тени от сосен. Вечерний ветер пролетел по лугу, колыхая свежую траву и неся с собой аромат цветов. Клайв, как и обещал, остановился на глубине десяти дюймов и ничего в уверенном ему квадрате Е10 не обнаружил. Этот факт он зафиксировал и задокументировал по всем правилам, как объясняла Нора. Но потом Клайв перешел на соседний квадрат, Е9. На него он сейчас и указывал. Нора опустилась на корточки и присмотрелась повнимательнее. Клайв осторожно снял травяной покров в одной части квадрата и раскопал не больше двух дюймов. Из земли торчало нечто сморщенное и грубое. Сначала Нора подумала, что это седло или звериная шкура, но, присмотревшись, сообразила перед ней гниющие остатки старого сапога. Приглядевшись еще внимательнее, нора заметила торчавшие изнутри кости пальцев ноги. «Нашел возле самой поверхности», — объяснял Клайв. «Только траву срезал и сразу наткнулся. Несколько раз махнул метелкой, и готово дело». Нора осмотрела находку с разных сторон. — Возможно, это захоронение, — произнесла она. — А может быть, тело просто оставили на том же месте, на котором этот человек умер? Кожаные сапоги переселенцы точно не стали бы есть. Даже оголодавшие люди понимали, что это их единственная защита от мороза и снега. В такой ситуации употреблять в пищу обувную кожу — безумие. — Логично. только я вас не за этим позвал, а вот зачем. Клайв опустился на колени рядом с норой, взял кисточку и повернулся к холмику разворошенной земли возле старинного ботинка. Он один раз махнул кисточкой, и вот в пыли показался рассыпающийся кожаный мешочек, перевязанный шнурком. Второй взмах кисточки обнажил место, где мешочек сгнил и потерял целостность. Внутри поблескивало золото. Минуту Нора молча смотрела на монеты, потом повернулась к Лаеву. — Как только заметил, что там, сразу забросал землей, — пояснил тот, — решил, вы должны увидеть это первый. Нора оглянулась через плечо. Салазар и Джейсон работали в дальнем конце потерянного лагеря, кропотливо разбирая кучу костей. Она снова поглядела на Клаева. Обычно предметы снова закрывают слоем земли, только если раскопки окончены. Но в этом случае Нора одобрительно кивнула. «Теперь надо разобраться, что именно вы отыскали», — сказала она. «Достанем вашу находку и положим под замок». Нора продолжила работу Клаева и сама раскопала остальную часть квадрата. Как и говорил Бентон, почва здесь действительно оказалась мягкой и податливой. Через полчаса Нора обнаружила лодыжки, ступни и рассыпавшиеся кожаные сапоги, принадлежавшие двум взрослым мужчинам, лежавшим бок о бок. Эти останки находились в стороне от лагеря. Ни на костях стоп, ни на берцовых, ни на малоберцовых костях никаких следов... Расчленение или каннибализма. В сапогах у обоих мужчин спрятано по кошельку монет. Сфотографировав находки и отметив их местоположение, Нора взяла два кошелька и положила на небольшой кусок брезента. «Эй!» — Нора поспешно обернулась. Салазар махал ей из своего квадрата. «Мы ведь не обедали! Можно мы тут все приведем в порядок и закончим на сегодня?» Нора встретилась взглядом с Клайвом, тот пожал плечами. «Брюс, Джейсон, в своих квадратах вы все проверили?» «Да!» «Сохранили данные и координаты?» «А как же?» «Тогда убирайте оборудование и можете идти в лагерь. Мы с Клайвом закроем раскопки на ночь. И выключите локальную сеть, я сегодня больше ничего загружать не буду». «Хорошо!» Передайте Мэги, чтобы оставила нам чего-нибудь поесть. Мы скоро. Оба ассистента сняли маски, сетки для волос и перчатки и принялись складывать инструменты. Нора с Клайвом вернулись к распадающимся кожаным кошелькам. Вооружившись тонким пинцетом и лупой, Нора осторожно попыталась открыть один. Кошелек тут же рассыпался. Взглядом Норы и Клайва предстали пять золотых монет. Рукой в перчатке Клайв взял одну из них за края, повернул. Даже покрытая пылью и землей она сверкала на солнце. — Десять долларов, золотой орел, — произнес Клайв, пригляделся повнимательнее. — Не похоже, чтобы была в обращении, если не считать заметных мешковых царапин. От Чеканина в 1846 году на Монетном дворе в Филадельфии. — Значит, перед нами деньги из склада Волфингера? — спросила Нора. Взяв у нее пинцет, Клайф открыл другой мешочек, вернее, то, что от него осталось. Внутри каждого лежало по пять десяти долларовых золотых монет, и все в почти одинаковом состоянии. Год совпадает, протянул Клайв. Монетный двор тоже. Только сумма маловата. Вместо тысячи долларов всего десять. Вот уж не ожидала от вас такого пессимизма, Клайф улыбнулся. Как можно быть пессимистом, когда тебе подмигивают вот эти золотые красотки? «Не знаю, как вы, а я считаю, что сегодня мы окончательно убедились в существовании клада. Дело только за тем, чтобы найти остальное». «Если деньги здесь...» «Где им еще быть?» — произнес Клайв. «Ну, сами посудите. Этих двоих уже подозревали в преступном умысле. Остальные путешественники их бойкотировали, даже не пустили в лагерь. Пришлось им разбить свою отдельную стоянку здесь». «И золото они тоже спрятали где-то поблизости. Согласитесь, что я прав». Нора не любила слишком углубляться в предположения. «Но в рассуждениях Клаева придраться не к чему. Соглашусь». Нора взяла метелку и совок и принялась за работу. Действовала она быстро, но профессионально. Не теряла ни секунды, но при этом ничего не пропускала. За час она раскопала оба скелета до грудных клеток. К тому же обнаружила гнилые доски, видимо, остатки маленькой примитивной хижины, построенной из разобранного фургона. Нора опустилась на корточки. Клайв сфотографировал на ее камеру и части скелетов и доски. «Что скажете?» — спросила Нора. «Не мне судить. Археолог из нас двоих вы». а историк вы. Ну хорошо, перед нами останки двух человек лет тридцати. Пока не раскопаем черепа, пол наверняка определить нельзя, но, похоже, оба мужчины. Признаков насилия незаметно, каннибализма тоже. Судя по тому, что они здесь вместе, в стороне от основного лагеря, а у них в сапогах спрятаны кошельки с золотом, а именно с золотыми орлами 1846 года номиналом в 10 долларов, «Можно почти со стопроцентной уверенностью заключить, что это Рейнгард и Шпицер. Не хватает только остального золота, но, как я уже говорил, оно наверняка спрятано где-нибудь поблизости», — воскликнул оживившийся Клайф и прибавил. «Нора, только подумайте, каких результатов мы достигли. Мы здесь меньше недели, и вот, пожалуйста, нашли не только это», — Клайф указал на кошельки. но и сам потерянный лагерь. Мы с вами совершили открытие, точнее, его совершили вы. Нора считала себя опытным полевым археологом. За годы работы она обнаружила несколько важных мест, но этот неожиданный энтузиазм, эта похвала от непрофессионала, вернее, от историка, который всю жизнь посвятил этой теме, заставили Нору раскраснеться от удовольствия. Больше ни слова не говоря, они завернули в брезент остатки кошельков и поместили в контейнер для артефактов. Закрыли квадраты и раскопанные скелеты брезентом и тщательно его зафиксировали. Вернулись в штаб-квартиру, заперли монеты, в сейф и только после этого зашагали по тропе обратно в лагерь, где их ждал ужин.